Варшава, тысяча девятьсот тридцать девятый год, немецкая оккупация. Посреди булыжной мостовой вдруг тяжело шевельнулась металлическая крышка люка, приподнялась и со скрежетом поползла в сторону. Из отверстия показалась голова в кепке. Это был проводник Сбышек. Он с трудом выбрался наверх. Протянул внутрь Лука руку и помог выбраться на мостовую месингу. Ну всё, сказал сбышек, отряхивая пальто. В ту сторону не ходите, там патрулей много. Там выход из гетто, а все живут дальше. Бараки, сараи, склады сами увидите. Благодарю вас. В этих бараках тоже живут. Все окна погашены. Месинг достал пачку ассигнаций, протянутых с бышику. Везде живут, просто боятся свет зажигать. С бышик ни считая сунул деньги в карман пальто и быстро пошёл по улице вдоль приземистых кирпичных строений с чёрными безжизненными окнами. Скоро он растворился в темноте. Зябко поёжившись и запихнув руки в карманы пальто, Месинг побрёл по улице. в противоположную сторону. Мессинг сидел на табурете посреди подвала, а перед ним стояли две женщины и пожилой мужчина. Полуподвальным помещении с запыленными окнами дети бегали и играли в куклы. Тут же по углам женщины готовили еду на керосинках, чистили картошку, резали лук на дощечках. Вдоль стен были устроены двухэтажные нары. И кои-где на верху на них лежали спящие. А больше никого нет родом из горы Кальвари, спросил Месинг, оглядываясь по сторонам. Больше никого. Всех угнали, ответила одна из женщин в мокром грязном фартуке и шерстяной кофте с протронными локтями. Но вы не знали такую Сару Месинг. Почему же они не в соседнем бараке жили? И Сара, и её дети, они уже взрослые, ну вот примерно одного с вами возраста. И невестка, и дети. Трое детей у них было. Девочка и два мальчика. Девочка и два мальчика. Не помню, кто чей сын или дочка были. Помню по именам: Яша, Вольфик и Фаня. Они с моими детьми часто играли. Вольфик переспросил Месинга: "Ну да? И всех увезли немцы? Всех? И другие семьи из горы Кальварии увезли 2 недели назад. А куда? Вы не слышали ничего, что в гетто говорят?" "Разное говорят", женщина опустила глаза. "Кто говорит на работы, на какие-то заводы?" Подал голос мужчина. И тоже отвёл глаза в сторону. А кто говорит на ликвидацию? Месин долго сидел, опустив голову. Кричали дети и носились по подвалу, шипели на горячих сковородках лук и картошка. А вы сидите и ждёте? Наконец спросил Месин и поднялся. Когда вас повезут? А что мы можем сделать? Кто-то бежит из Гетта, но все же убежать не могут, ответила женщина и всхлипнула, выскоркалась в подол грязного фартука. Эх, евреи, евреи, а ведь я стада! вздохнул Месинг и пошел из подвала. Несмотря на то, что стоял день, на улицах Гетта людей почти не было. И изредка мелькнет впереди фигура, жмущаяся к стенам бараков, и тут же исчезнет. И Месинг вдруг поймал себя на мысли, что и сам все время прижимается к стенам, чтобы остаться незамеченным. Вот впереди показался немецкий патруль, два автоматчика и фельдфебль с пистолетом на поясе в кабуре. Месинг быстро свернул за угол. Он второпился по улице, снова свернул в узкий переулок, остановился, тяжело дыша, увидел подворотню и направился к ней. Он оказался в небольшом дворе, окружённом двухэтажными каменными домами. Присел на лавочку у стены одного из домов, вновь огляделся по сторонам. В углу стояли ящики для отбросов, и в них копался какой-то сгорбленный человек. В грязном плаще и старой шляпе, надвинутой на глаза, он что-то выискивал там, и складывал в старую холщовую сумку. Месин пригляделся к нему и вздрогнул. Он узнал в нищем доктора Абеля, своего первого импресарио и учителя. Месин медленно встал, подошёл, позвал негромко Доктор Абель, это вы? Нищий замер, напрягшись, это месинг почувствовал по его спине, потом осторожно повернулся. Вольф увидел измождённое, морщинистое лицо Абеля, седые волосы, выбивающиеся из-под шляпы. Доктор узнал ученика и слабо улыбнулся. Но ведь я всегда верил, что мы обязательно увидимся и увидимся здесь в Варшавском гетто. Как видишь, я тоже стал правидцем. Почему вы здесь? спросил Месинг. А ты почему здесь, Вольф? Я искал родных, маму, брата, сестёр, племянников и никого не нашёл. Вновь улыбнулся Абель. Их куда-то угнали на какое-то строительство. Их никуда не угоняли, Вольф. Их ликвидировали. И мою семью тоже. Мне одному удалось спастись. Но теперь я даже не знаю, зачем я спасся. Хотите, пойдём вместе, постараемся выбраться отсюда, сказал Мессинг. Куда? будем пробираться к границе. Уйдём в Советский Союз. У вас это не получится. Абель заглянул в свою сумку, достал заплесневелый чёрствый кусок хлеба, откусил и стал жевать беззубым ртом. Вы же погибнете здесь, доктор Абель. Казалось, Мэссинг сейчас заплачет. Мы все погибнем, вольф. скоро. И я никуда с тобой не пойду. Я живу здесь. Абель показал рукой на один из домов. Там в подвале у меня есть лежанка. Пойдёмте. Пойдёмте, доктор Абель, я помогу вам. Не надо. Я никуда не пойду. Я сделал ошибку. Мне не надо было спасаться. Мне надо было погибнуть с моей семьёй. Думаю, скоро ошибка будет исправлена. Прощай, Вольф. Не надо нам было видеться. Впрочем, что Бог не делает, всё к лучшему. Прощай. И Абель медленно пошёл через двор к подъезду. Подождите, доктор Абель, Мэссинг сделал шаг к нему. Пойдёмте со мной. Всё поправится. Мы будем вместе работать. Это новое ваше пророчество, обернулся Абель. Вы посылаете мне надежду. Я верю, что так будет. Мы заживём другой жизнью. Доктор Абель. Не хочу. Я вообще не хочу больше никакой жизни. Евреям не место в этой жизни. Прощайте. Абель пошёл прочь, но вдруг снова обернулся. Я все эти годы Следил за вашими выступлениями. У вас хорошо получалось. Только почему вы не предсказали всего этого? Доктор Абель обвёл рукой двор и медленно пошёл дальше. Месин смотрел ему вслед, потом встряхнулся и повернул в подворотню. Вышел в переулок и пошёл по тротуару, свернул за угол. И чуть ли не столкнулся со Сбышеком. Торопимся, усмехнулся тот. Патруль увидели? Ну да, патруль, ответил Месинг и оглянулся. Нашли родственников? Нет, их две недели назад угнали немцы, а куда неизвестно. Известно. Это всем известно, ответил серьезно Сбышек. Только евреи этого знать не хотят. Послушайте, вы вы не могли бы вывести меня обратно? попросил Мессинг. Это будет стоить дороже, улыбнулся Сбышек. Полторы тысячи марок. Хорошо, я заплачу вам две тысячи марок. Откуда у бедного еврея столько денег, чтобы ходить в Гетто и обратно? продолжал улыбаться Сбышек. Вы поможете мне? Вместо ответа спросил Мессинг. Или я поищу другого проводника. Только идиот может отказаться от таких денег, а лучше меня вы никого здесь не найдете. Как стемнеет, пойдем. Опять в канализацию. К сожалению, другой дороги нет. Развел руками с бышек. Пойдем, я отведу вас туда, где вы сможете скоротать время до темноты, а то недолго и под рулям в лапы попасться. И дальше они пошли вместе. стараясь держаться поближе к стенам и зорко оглядываясь по сторонам и вновь они шагали по гигантской кирпичной трубе, и вода хлюпала под ногами. Хотел сказать вам, где-то я вас видел, говорил по ходу сбышек, подсвечивая дорогу фонариком. М-м, может, где-то и видели, не сразу ответил Месинг. Нет, нет, определённо где-то видел. Сбышек обернулся, посветил Месингу фонариком в лицо и снова двинулся вперёд. Вдруг опять остановился и пристально посмотрел на Месинга. А вы министром каким-нибудь при Пепелсудском не были? Каким-нибудь министром не был. Загораживаясь рукой от света, ответил Месинг: А кем же вы были? спросил Сбышек. Хотите, я лучше скажу, кем вы были? спросил Месинг. Да вы то откуда можете знать? усмехнулся Сбышек. Вы родом из Лодзя. Вам двадцать шесть лет. Вы были сержантом в армии. В войну встретили под Лодзию. Отступали до Варшавы. Ваш полк разгромили под Варшавой. Вы были ранены. Вылечились. А тут и война закончилась. Чёрт, знаете, что такое? Перепуганно провормотал свышек: "Вы кто? Дьявол? Откуда вы это знаете?" "Пойдёмте свышек, мы теряем время". Свышек молча повиновался, какое-то время они шли молча, и снова свышек остановился. "Хорошо. А когда я вас выведу, вы скажете, кто вы такой и откуда всё про меня знаете?" скажу, скажу, пойдёмте, улыбнулся Месингов. Во дворе, закрытом с четырёх сторон невысокими четырёхэтажными домами, соскрежетом приподнялась и сдвинула с крышки люка, и показалась голова с бычка. Было темно, у одного подъезда горел подслеповатый фонарь, рассеиным светом обозначая на фоне тьмы кроны деревьев и провалы окон. Збышек выбрался, затем помог вылезти Мейсингу. Здесь царило тревожное молчание, лишь тихо шуршали под ветром ветки клёнов. "Ну вот вы и в свободной Варшаве", сказал Збышек, и его зубы блеснули в улыбке. "Благодарю вас, возьмите деньги". Мейсинг протянул ему ассигнации. "Теперь вы скажете, откуда вы про меня всё знаете?" спросил Збышек, пряча деньги. Я постарался вас хорошенько изучить, уже когда мы и встретились в пивной, ответил Месинг. Иначе как бы я доверился вам? Это понятно, но каким образом? Э, видите ли, дело в том, что я Месинг, э, Вольф Месинг, несколько смутившись, ответил Вольф. Может, вы слышали обо мне? В газетах читали? Я долго концертировал в Варшаве, Берлине. Точно. Дева Мария, как же я раньше вас не узнал? Расплылся в улыбке с бышек. Ну да, в газетах читал и портреты ваши. Как же вы это делаете? Что именно? Ну вот про меня. Как вы всё узнали? Это словами не объяснишь, с бышек. Я закрыл глаза и увидел вас в Влодзи, потом увидел вас в военной форме артиллериста. Вы ведь артиллерист? Да, наводчиком служил. Закрываете глаза и всё видите? М-м, не всегда, улыбнулся Месинг. Мне вот не следовало идти в гетто. Я уже знал, что никого родных живыми не застану, а всё-таки пошёл. Надеялся на чудо. На получается. Чудес в жизни не бывает. Как-то не бывает. То, что вы говорите, и есть настоящее чудо, пан Мессинг. Вот буду друзьям рассказывать, как водил вас по Варшавской канализации, никто не поверит. И он рассмеялся. Через подворотню они вышли из двора на улицу. Пусто и тихо. И вдруг в стороне Послышалась автоматная очередь. Через секунду вторая, потом крики, и потом опять всё стихло. Месенки с бышек стояли, прислушиваясь. "Вы теперь куда?" спросил с бышек, прикуривая сигарету. "Не знаю, пока буду выбираться из Варшавы. Куда? Буду пробираться к границе. Хочу в Россию, в Советский Союз. Только там я смогу спастись". До да вас три раза зацапают, прежде чем вы до границы доберётесь, сказал сбышок. Другого выхода у меня нет. Может, поможете? У вас, наверное, есть знакомые. Вы знаете, сбышок у меня ещё есть деньги. В Советском Союзе они мне не понадобятся. Я вам отдам их. Тут много. Месинг полез в дырку в подкладке и достал целую пачку марок. Не знаю точно, сколько здесь. Берите всё. И он протянул пачку сбышек. Да куда столько? Сбышек даже испугался. Себе хоть что-то оставьте. Зачем? В Советском Союзе эти деньги не ходят. Новую жизнь надо начинать нищим сбышек. Отрихнув в себя весь прах прошлого. Извините за высокопарные слова. Месинков виновато улыбнулся. но сбышек этой и улыбки не увидел, и даже кажется, не слышал слов Месинга. Он держал на ладони толстую пачку денег и смотрел на нее. Потом проговорил глухо: "Может и я начну новую жизнь, а, пан Месинг, что вы думаете на этот счет? Новую жизнь может начать любой человек, если знает, зачем", ответил Месинг. На эти марки можно купить кучу оружия, слух размышлял сбышек. Пойдёте в партизаны? спросил Месинг. А для чего ещё нужно оружие? Ладно, пан Месинг, пойдёмте. Я знаю, как вам помочь. И он, не оборачиваясь, быстро зашагал в темноту. Месинг едва поспевал за ним. Во дворе дома на окраине Варшавы Двое парней запрягали в телегу лошадь. Месенкой с бышек стояли рядом, с бышек курил. Один из парней похлопал лошадь по шее, поправил сбрую и сказал: "Пошли в дом, на дорогу подкрепиться надо". За большим столом расселись молча. На столе дымилось в миске горячая картошка, в другой миске горками лежали солёные огурцы и помидоры. На тарелках куски варёного мяса. Тут же бутыль самогона и маленькие стаканчики. Самый старший с короткой окладистой бородой налил в стаканы самогон, сказал: "Ну, в добрый путь". Все молча чокнулись и выпили, и также молча принялись за еду. Когда придёт человек от пана Щуки, спросил сбышок Среду обещался, ответил старший. Янок, скажи ему, что я достал денег на взрывчатку и на оружие. Откуда? недоверчиво уставился на него Янок. Ты знаешь, сколько нужно? Есть деньги, марки, избышек выразительно скосил глаза в сторону мейсинга, и остальные тоже посмотрели на него, продолжая есть и больше вопросов не задавали. Мэсинг съел две картофелины, поел мяса и отодвинул от себя тарелку. Благодарю вас, мало поели, вельможный пан, дорога долгая. Поешьте ещё, поешьте, сказал настоятельно Янок и придвинул тарелку обратно к Мэсингу. Сам положил на неё два больших куска мяса и пару картофелин, налил в стаканчики самогона. За ночь дириги до доберётесь. спросил Сбышек. Нет, за две ночи. Днём будем сидеть в лесу. Чем ближе к границе, тем больше разных патрулей, ответил Янок и поднял свой стаканчик, проговорил тихо, но с глубокой яростью. Смерть всем бошам. Смерть, повторили остальные и подняли свои стаканчики. Смерть всем фашистам, сказал Месинг. и поднял свой стаканчик, чокнувшись, они молча выпили.